Вся стены, дверь и потолок выкрашена в мягкий серый зеленоватым отливом цвет. Наверное, обстановка кабинета в таких заведениях зависит от чина хозяина. Но человеку постороннему понять трудно. Как оценивать большой, но слегка вытершийся ковер, совсем не канцелярский абажур, кожаные, украшенные медными кнопками кресла? Разбираться в этих тонкостях дано только своим.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 Ясно, что он влиятельный человек в армии, иначе он не смог бы в спешке отрядить одиннадцать курсантов для сбора данных о каких-то неприметных лошадях. Чем же и кого он снабжает сейчас в спокойные для Англии дни? Вдруг вспомнились слова Октобера. «Нам пришла в голову мысль подослать конюха. Не мне пришла, а нам». «Пожалуй, предложил этот план именно Бекет, поэтому Октобер и вздохнул с облегчением, когда при нашей первой встрече Беккетт одобрил мою кандидатуру. Я неспешно взвешивал эти не совсем связанные мысли, безмятежно ожидая человека, который обеспечил успех всего дела. Я ждал его, чтобы попрощаться». Раздался стук в дверь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 Думал о своем заводе, о сестрах и о братьях, о том, что ждет меня дальше. В понедельник утром раздался знакомый уже скрежет. Это поворачивали ключи в замке моей камеры. Но когда дверь открылась, я увидел не постылившего полицейского, а октобера. Я с трудом поднялся, опершись о стену. Я не видел его три месяца.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 А Хамбер, он жив? Насколько мне известно, вчера он пришел в сознание, но отвечать на вопросы пока не может. Разве полицейские не сказали вам, что он вне опасности? Я покачал головой. Они тут народ неразговорчивый, а как Элинор. Обошлось легкая слабость только и всего. Нежданно-негаданно попала в такую историю, это я виноват. «Что вы, дорогой вы мой!» — запротестовал он. «Виновата она сама». «И потом, Данил, насчет Пэти...» «Я вам наговорил тогда...» «Да бросьте вы об этом!» — отмахнулся я. «Кто старое помянет?» «Вы сказали, с меня сняты все обвинения. Значит, я могу выйти отсюда сию же минуту?» «Именно так. Тогда какого черта мы здесь ошиваемся?»